Глава двадцать четвертая. Акустика. Прощание с андеграундом. Эпиграф. Скажи, куда ушли те времена? Майк Науменко. Период 1985-1986 годов оказался переломным для советского рок-андеграунда. Многое по-прежнему было нельзя, и запретительных списков никто не отменял – К примеру, музыканты Наутилуса Помпилиуса лихорадочно звонили Александру Агееву с просьбой не распространять песню, скованную одной цепью. Мол, у них на Урале по поводу этого кормильцевского текста поднялся страшный стрём. Но было уже поздно. Магнитофонные писатели Москвы и Питера продавали новый альбом «Разлука» целиком, без какой-либо цензуры или идеологических купюр. Первые ласточки Горбачевской перестройки уже порхали повсюду. В том же Свердловске начал активно функционировать рок-клуб, в Москве открылась рок-лаборатория, в кабинетах Кремля готовились разрешительные документы для гастролей Карлоса Сантаны, Билли Джоэла и других американских музыкантов. В Ленинграде состоялось совместное выступление Науменко, Цоя и Гребенщикова в Доме кино, а телевизионщики уже вовсю снимали пилотные выпуски передачи «Музыкальный ринг». Была еще одна хорошая новость – Во всесоюзный эфир прорвался молодой питерский бит-квартет «Секрет» с композициями «Буги-вуги каждый день» и «Мажорный рок-н-ролл». Опекаемые неугомонным панкером студенты театрального института превратили легкомысленные майковские песенки в хлесткие танцевальные номера. К сожалению, фамилия автора этих хитов упоминалась не всегда. И Майк периодически объяснял на «Квартирниках», что эти композиции, показанные в телепрограмме «Утренняя почта», написал именно он. Науменко терпеливо рассказывал слушателям, что ребята из «Секрета» — отличные парни, и вообще все они большие друзья. Несколько раз лидер зоопарка выходил на сцену Ленинградского рок-клуба вместе с музыкантами «Секрета», чтобы исполнить одну из своих композиций. «Мы тогда приятельствовали с Майком и захотели на лауреатском концерте сделать его песню «Лето», вспоминал барабанщик «Секрета» Алексей Мурашов. Автор вышел... и зал закричал так, как будто гол забили. Поскольку постоянного состава у зоопарка в тот период не было, Майк переключился на многочисленные квартирники. Несколько акустических концертов ему организовал Павел Краев, в частности, вышеупомянутый сейшен на Петроградской стороне в одной компании с ЦУЭМ и Каспаряном. «Майк был человеком небогатым», — рассказывал Краев, «и квартирники для него были важным подспорьем». Но он ни разу не звонил мне и не говорил, давай, мол, квартирник сделаем, а то денег нет. В отличие, скажем, от Цоя и даже Башлачева, те частенько просили подработать. А у Науменко был какой-то чистый интерес. Мне всегда казалось, что главным для него было оставаться художником внутри себя. Он был хранителем традиций и жизненных, и музыкальных. Майк старался не зависеть от окружающей среды, и весь мир был в нем, как у йогов. Крайне важным ключом для дешифровки творчества Майка оказались воспоминания лидера новосибирской группы «Проходной двор» Юрия Наумова. Так случилось, что в конце 80-х мне доводилось устраивать ему несколько квартирников. И тогда и позднее Наумов с огромным пиететом относился к песням Майка. Даже спустя много лет во время нашего интервью достаточно было включить диктофон, чтобы зафиксировать его мощный и, к сожалению, пессимистичный монолог. Вопросы в этом случае оказались совершенно не нужны. «Впервые приехав к Майку и увидев, как он живет, я столкнулся с реальным приговором русскому року», — признавался Наумов. «Стало понятно, что это искусство здесь обречено, у него нет никаких шансов, и на этой стране можно ставить крест». Дело в том, что на фоне других артистов Науменко транслировал обреченного гения. Будучи глубоким художником, он, к сожалению, не пестовал этого отношения в слушателях, которых призывал на свои концерты, и в итоге делал ставку на какие-то другие вибрации. Поэтому на квартирниках постоянно слышались какие-то непонятные выкрики. Часть псевдодрузей провоцировали Майка на то, чтобы он проявлял некое чувство юмора и кураж, и меня это сильно коробило. Это было не столько ощущение очарованности и упоения от причастности, сколько конкретный момент очень сильной досады. Любопытно, что не сразу очаровался творчеством Науменко и студент мифи Пит Колупаев, человек, сыгравший впоследствии важную роль в продвижении Майка на всесоюзную рок-сцену. В первой половине 80-х Колупаев часто мотался в Питер, закупая у Андрея тропила магнитофонные альбомы аквариума, кино и зоопарка в оригинальном оформлении с целью перепродажи среди студенческой аудитории. Как правило, будущий рок-продюсер приторговывал этими желанными пленками в общежитии МИФИ во время акустических выступлений ленинградских и московских рок-музыкантов. Полноценный концерт Науменко я увидел в 1983 году в огромной квартире где-то на Рижской. Ностальгировал спустя много лет Колупаев. Меня поразили гигантские размеры комнат и мощные железобетонные стены. Приятели рассказали, что это бывший дом НКВДшников. в котором, по слухам, в 1937 году расстреливали людей. Я помню, что встретился в дверях с каким-то волосатым чуваком. Им оказался Сергей Летов, будущий джазовый музыкант. А билетами там заведовал Илья Паркетович маркелов который позже работал у зоопарка на звуке. Первой новой песней, которую Майк предложил публике, был «Уездный город Н. Пел он ее крайне монотонно, гнусавым голосом, причем гитара не строила уже с самого начала концерта. Я тогда, каюсь, не выдержал, дослушал до куплета с упоминанием Льва Толстого и ушел на кухню. Примечательно, что уже тогда Майк стал напрягаться на просьбы слушателей спеть что-нибудь новенькое. Он начинал кривиться и автоматически включать менторские интонации. «Обо мне часто ходят совершенно гнусные сплетни», что я не пишу новых песен, иногда говорил он на квартирниках. Они не оправданы и не имеют под собой почвы. Новых песен до черта. К сожалению, я не могу сейчас их спеть, потому что многие из них требуют всей группы. Есть вещи, которые рассчитаны на четыре инструмента, а у меня всего один. И это было абсолютной правдой. Продолжая караулить деревообрабатывающие мастерские, Науменко буквально за несколько месяцев написал множество новых песен. Мария, салоны, я продолжаю забывать, вот и все: несоответствие, иллюзии, новый пудель, Ромы по кола Венчала эти творения ностальгическая композиция десять лет назад. Ты помнишь, как все было десять лет назад? Мы могли не спать по двадцать суток подряд. Мы танцевали буги-вуги всю ночь напролет, и знать не знали ни тревог, ни забот. И я любил тебя, и ты любила меня. Скажи, куда ушли те времена? Стоит заметить, что с началом ослабления давления на рок-музыку у Майка участились поездки в Москву. В этот период количество квартирных концертов достигло рекордной отметки. Незаметно для окружающих Науменко перерос статус запрещенного артиста, постепенно становясь живой легендой. К тому времени магнитоальбомы зоопарка и аквариума заполонили собой практически все регионы, от Калининграда до Владивостока. Вот что писал по этому поводу один из лучших уральских рок-журналов «Силф» SELF Челябинск. Майк и БГ — реформаторы языка рок-поэзии, привнесшие новые музыкальные интонации и воссоздающие неповторимую ленинградскую атмосферу в музыке. Имея за спиной достаточно богатую, как поэтическую, Бродский, так и музыкальную, например, группы «Санкт-Петербург», традицию, они вывели ее на такой уровень, что она стала школой. В сознании Майка начали происходить важные изменения. Он перестал ощущать себя аутсайдером и кожей чувствовал, как его песни цепляют все большее число людей. Количество выступлений плавно переходило в новое качество, и теперь ему удавалось держать аудиторию в течение полутора-двух часов. На смену небольшим салонным тусовкам пришли настоящие рок-сейшены, когда на выступлении Майка собиралось не менее 70-80 человек. В воздухе запахло успехом. Самые удачные московские концерты «Науменко» были сыграны, по мнению многих, на квартирах у Павла Шепелева в Коптево и у Вадима Суровцева-Бутова в районе метро «Кантемировская». Оба они запечатлены в издании «Часть мира, которого нет», выпущенном в 2010 году отделением «Выход». На сэшене у Шепелева Майк вдохновенно исполнил большую часть своих новых песен – А у Суровцева-Бутова, где до этого проходили концерты Гребенщикова, Кинчева, Градского, Башлачева, Мамонова и Цоя, все композиции записывались на двухкассетник «Шарп», а также фиксировались на фото- и видеокамеры. Часть этих материалов получилось сохранить для истории. В этот период лидеру зоопарка удалось посетить с концертами несколько городов рядом с Москвой, от Дубны до Гжели. Во время одного из таких мероприятий он познакомился с художником Юрием Гараниным, который проводил на родине подмосковного фарфора акустические выступления Гребенщикова, Макаревича, Шевчука, Кинчева и группы «Последний шанс». Получив от лидера аквариума условную записку, Горанин приехал к Майку в Ленинград и убедил его сыграть в Гжели совместный концерт с Сергеем Рыженко. «В двухкомнатную квартиру набилось полным-полно народа», — вспоминал Гаранин. В основном это были гжельские художники, и хорошо, что тогда у меня дома почти не было мебели, и всем хватило места. Пили по очереди. Майк свои песни, а Сережа Рыженко свои. Я не придавал этим событиям большого значения, и запись выступления впоследствии стер. Чудом остались только две песни и несколько фотографий. Помню, что Майк был прекрасным собеседником и постоянно сыпал анекдотами. Этот концерт и стал началом нашей дружбы. В это же время достигли расцвета человеческие и творческие отношения Майка и Рыженко. Они сыграли несколько квартирников в Питере и даже написали совместный блюз «Играйте дома». Сережа Рыженко, имея за плечами богатый опыт выступлений в группе «Последний шанс» и собственный проект «Футбол», в течение нескольких лет играл на скрипке в «Машине времени» и эпизодически записывался с Шевчуком, в частности, на альбоме «Время». но особенно сильно ему нравилось выступать вместе с лидером зоопарка. «Мы с Майком сильно задружились, и когда я приезжал в Питер, всегда старался либо зайти в гости, либо просто ночевал у него на раскладушке», рассказывала мне Рыженко. Происходило это в комнате у Майка с Наташей, либо у Саши Храбунова, или у какой-нибудь их соседки. А когда Майк приезжал в Москву, он старался остановиться у меня. Позднее я всегда говорил, что, наверное, в рок-н-ролле он был моим самым задушевным другом. Зимой 1986 года Майк Рыженко приняли участие в одном из самых знаменитых концертов того времени, так называемом «Дне рождения Анжелы». В однокомнатной квартире возле станции метро «Речной вокзал» собрались многочисленные друзья Сергея Каменцева и его супруги Анжелы, заслуженно считавшейся первой красавицей московского андеграунда. Это была яркая пара. Сергей Каменцев, будучи программистом-интеллектуалом, организовывал концерты Юрия Шевчука, а на жизнь зарабатывал самостроком – шитьем джинсов, модных штанов на байковой подкладке и зимних курток, напоминавших легендарные Аляски. Он реализовывал их на стихийном рынке в Туле, к слову, с немалым коммерческим успехом. «Все эти самодельные изделия улетали со свистом», утверждал Сергей Рыженко – Каменцева были гениальными маркетологами, и их товар хапали просто мгновенно. За час-другой они, на удивление местных барыг, продавали всю партию, получая в итоге колоссальную прибыль. Но вернемся к Майку. По воспоминаниям очевидцев, в тот январский вечер 1986 года в квартиру друзей Каменцевых на улице Краснополянской набилось более 70 человек. Там было настолько тесно, что очаровательной имениннице пришлось стоять в дверях, поскольку войти в комнату было невозможно. Неудивительно, что в финале концерта обои в квартире от влажности и духоты буквально отваливались от стен. Двенадцатиструнная гитара Сережи Рыженко в тот вечер была одна на всех, и музыканты бережно передавали ее друг другу. Выступали без пауз, в порядке живой очереди, исполняя по три-четыре композиции. Игрались преимущественно хиты, большая часть которых посвящалась прекрасной Анжели. Ее любили многие рок звезды, считавшие за честь посещать литературный салон Каменцевых. На этот раз компания артистов подобралась на удивление харизматичная. Костя Кинчев пел «Мое поколение», Башлачев время Колокольчиков, Сергей Силюнин брата Исаю, Сергей Рыженко грузинский рок-н-ролл и инвалидов рока, а Майк, Дрянь и Пригородный плюс. Эту феерическую акцию снимал дизайнер Урлайта Александр С. Волков, а несколько человек записывали концерт на магнитофоны. Но, к сожалению, ни негативов, ни кассетных записей так и не сохранилось. Все многолетние попытки героического Жени Гапеева найти следы янтарной комнаты в Москве и в далеком Сан-Франциско, куда переехала семья Каменцевых, успехом не увенчались. Не все знают, что за год до этого Анжела уже проводила похожий сабантуй с участием Цоя, Майка и Рыженко в небольшом банкетном зале в районе метро Каховская. Но все фото и аудиоархивы с этого мероприятия также пропали бесследно. Ночью после концерта Майк с Рыженко долго бродили по зимним улицам Москвы. Они получили королевский гонорар, поэтому были возбуждены и громко болтали о разном. Например, признавались друг другу в любви к культовому фильму «О счастливчик», с участием Алана Прайса, в котором советские зрители могли увидеть воочию жизнь настоящей английской рок-группы. Друзья с восторгом обсуждали сцену записи в профессиональной студии, поездки на микроавтобусе в небольшие туры и коллективное распитие виски, как непременный атрибут местной рок-н-ролльной жизни. В одном из фрагментов фильма один из героев похлопывает другого по плечу и говорит «Смотри, не сдохни, как собака под забором», — вспоминал Рыженко. и эта фраза настолько въелась в сердце мне и майку что потом мы с ним часто прощались именно этими словами и для миши и науменко они в какой то степени оказались пророческими.